Глава двадцать С кровати еле поднялась. кряхтела, как старушка, добираясь до ванны. Ноги не разгибаются. После долгого размышления под утренним душем решила, что не буду заострять внимание на том, в каком виде сегодня проснулась. Не интим это, но нарушение личных границ. Уходить мне все равно некуда. Сбегу, видимо, только если станет совсем невыносимо. Печально, но таковы реалии. От теплой воды стало немного полегче. Одевшись, спускаясь вниз и неспешно готовлю завтрак. Сегодня потянула на блинчики. Варенье есть? Когда возмутительно бодрый, легко ступающий шеф появился на кухне, стопочка исходящих парам блинчиков уже стоит на столе. Варенье в вазочках, чай в фарфоровых чашках. Все как в лучших домах. Лев с улыбкой оглядел стол, затем дошел до кухни, открыл одну из верхних полок и достал оттуда ранее незамеченные мной баночки с икрой. Согласна, блины с икрой очень хорошо сочетаются. Вот, казалось бы, маленькая деталь, а уже праздничное настроение создает, говорит шеф, кушая треугольный блин. Раньше особо не задумывался об атрибутике, но, может, стоит какой-то украсть квартиру для настроения. Да, мне тоже так кажется. Займись этим, Аленушка. Да, кстати, сегодня дам тебе еще одну карту, расходную. На еду украшения и прочие рабочие моменты. У, -у, у Рабочие моменты понятия весьма растяжимые. Но пользоваться этим не буду. Я хочу быть хорошей помощницей». «Хорошо, Лев Константинович». «Аленушка, а что ты там такое интересное в своем телефоне?» «Смотришь и улыбаешься. Интересуется начальник». «Да так, ерунда. Блог решила посмотреть. Вчера встретила свою двоюродную сестру. Оказывается, тоже работает в нашей компании. И еще она блогер». Разворачиваю экран телефона к шефу, чтобы показать фото сестры. Хм, вы не очень похожи. Раньше в юности было больше схожести. Интересный блок. Ну, забавные там рассуждения о мужчинах, их заработках и обязанностях. Угу. Отмахнулась, мол, ничего особенного. Не рассказывать же шефу, как Свет очень серьезно рассуждает о том, что мало зарабатывающие мужчины это позор и преступление, ну и говорит о своих мужских идеалах, перечисляя. В список требований к будущему избраннику. В следующем посте Света всерьез рассуждает о том, что если идеальный мужчина занят и в браке не беда, серьезные состоятельные мужчины вообще редко бывают свободны, зато же он меняет часто. И что можно и любовницей побыть. Ой, все, следующий пост Света признается, что фанатка другой блогер та ее очень вдохновляет. О, знакомое фото! Ха, Свету и рестайл вдохновляет. Та девушка из кафе, которая хотел у шефа моего интервью брать. Вот к чему сходство во внешности. «Аленушка, твоя тетя, кстати, у нас тоже работает». Отвлек меня от телефона голос начальника. «Да, я это уже тоже поняла из разговора со Светой». «Удалось навести справки, но информация, неподтвержденная, что похороны твоей бабушки Инна решила перенести на начало следующего года, чтобы не портить праздник». «Осторожно», — произнес Лев. Настроение сразу упало. Отложила телефон. Как вы об этом узнали? У меня много хороших знакомых в компании, причем в разных отделах, не только в высших звеньях. Сплетни и пересуды разносятся только так. Ком встал в горле. Кое-как взяла себя в руки. Понятно. Спасибо за информацию. Не за что. Аленушка, мы сегодня недолго будем работать. Уже после обеда вас с Дианой отпущу готовиться к вечеру. Там да, мы тоже будем не очень долго, но показаться надо». «Да, Лев Константинович, хорошо». Отодвинула от себя тарелку с блинчиками. Настроения нет больше никакого. «Алена, я сочувствую». Очень серьезно произнес Лев и взял меня за руку, ободряюще сжав мои пальцы. «Спасибо». «Пару минут сидим с шефом молча. Я собираюсь силами. Беру под контроль эмоции, а потом решительно встаю. Сегодня ведь еще работать». «Хочешь, не пойдем сегодня на работу?» — неожиданно предлагает начальник. «Как так?» — растерялась я. «А можно?» «Если очень хочется, то можно». Лев приглашающий похлопал по своим коленям. «Садись к доброму дедушке на коленки. Буду тебя утешать и успокаивать. Целый день только этим и буду заниматься Ха-ха. «Знаете, лучше все-таки на работу. В делах время проходит быстрее и легче». «Я тебя тоже тут могу делами занять». Мужчина смотрит лукаво. «А вам же вроде образ дедушки не понравился. Меня ругали, а тут сами вспомнили». «Лапушка, но если тебе меня воспринимать в образе доброго, безопасного старичка спокойнее, то ладно. Иногда я дедушкой могу для тебя побыть». «Странная, конечно, ролевая игра, но бывает и еще необычнее». «Так, всё». Отвернувшись, чтобы скрыть свое красное лицо, скорее убираю грязную посуду и ухожу собираться на работу. Что мне делать, не знаю, но уже все больше хочется куда-нибудь сбежать. Но опять же особо некуда. Хотя бы месяц отработать, зарплата ведь хорошая. Уже можно было бы хоть как-то выкрутиться. На работу сегодня Диана немного опоздала и пришла недовольная. Как она сама пояснила, хотела, чтобы ее сегодня и вовсе отпустили, но злой начальник не пускает. Но зато Диана сегодня, можно сказать, нам не отыгралась. С лозунгом Ты теперь помощница, а я тут только так обучаю, так что делай-ка все сама, спихнула на меня всю работу и только следила, направляла, руководила, а сама в это время чаи гоняла, маникюр делала, компьютерные игры резалась. Но ну, я ей не против, все равно скоро останусь одна. И так все это буду делать, зато время на плохие мысли не останется. С началу обеда шеф объявил о том, что на сегодня рабочий день окончен. Но и тут же велел мне собираться. Под многозначительным взглядом Диана собрала вещи и отправилась вслед за начальником. Оказывается, обедать в одном из ресторанов компании. А затем шеф завез меня домой, велев подготовить одежду для вечера. Ну и все. Дальше пару часов отдыха, во время которого успела найти и заказать несколько атмосферных праздничных украшений для дома и даже живую несрубленную елку в большом горшке. Елку доставили уже через час после заказа. Вздернув насмешливо брови, лев наблюдает за тем, как два курьера устанавливают в его гостиной елку. «Алёнушка, я все понимаю, но почему в горшке? Жалко срубленных елок. Я понимаю, если бы их для дела какого-то срубали, а только постоять для красоты, даже грустно. Представляете, сколько сейчас срубленных елок в городе украшают квартиры? На целый лес хватит. А у вас дача есть. «Если захотите, там потом посадите. Или кто заберет, посадит». «Жалостливая ты у меня какая, Алёнушка!» — Смеется лев.